то, что Зирк был прав, юноша понял в первое же мгновение боя. Его меч буквально испарился в руках, лишь только соприкоснулся с клинком чёрного рыцаря. Спассло юношу от неминуемой смерти как раз отсутствие громоздких доспехов, которыми был отягощён Эрл. Кевин успел рухнуть на землю, пропуская над собой волнистый меч. чёрного рыцаря, который не встретился сопротивления, занесло по инерции вперёд. Совсем немного, совсем чуть-чуть, но этого оказалось достаточно, чтобы эльфийский меч, выдернутый юношей из ножен в процессе падения, пробил доспехи и распорол тело бывшего послушника монастыря Ордена Белого Льва, а ныне чёрного рыцаря Эрла от паха до подбородка. О! Афили зажала рот и отвернулась, борясь со спазмами желудка. Юноша выдернул меч и откатился в сторону. На томе, где он только что лежал, лицом вперёд рухнуло тело рыцаря. "Мы вас всех изничтожим, дранные белые кошки!" прохрипел Эрл. Безоспешно пытаясь подняться, на тот на него сверху прыгнула войска и пригвоздил к земле ударом в спину острой пикой, выскочившей из рукояти молота. А войск не встанет, удовлетворённо сказал он. Не войск не встанет. Удар пики небойский пронзил чёрному рыцарю затылок. "Ну что делаете?" задохнулся от возмущения Кевин. Добивать раненого врага это было самое отвратительное с точки зрения рыцаря преступление, если только тот сам не просил совершить над ним акт милосердия. Так надо, хозяин. Пригвождённое тело внезапно начало само собой погружаться в разверзшуюся землю. Теперь точно не встанет. Гномики Деловито щелкнул толь чем-то на рукоятьях своих кувалд, и пики молниеносно исчезли внутри. Вахгиви оменношадыл, а войско извлёк из ножен висевших на поясе кинжал и начал им вырезать очередную зарубку на рукояти молота. Эй, Вано, ты бы послушай так, ты всех чёрных рыцарей один побил, да? Небольско тоже принёса вырезать зарубку на своём молоте. Зачем вы это сделали? гневно спросил юноша, смотря в упор на гномов. Ва хазайн. Мёртвый чёрный рыцарь совсем плохой рыцарь. Когда и земля встанет? сказала Буська. Совсем плохой, подтвердил Небоська. Теперь не встанет. Теперь не встанет. Юноша посмотрел на зарубки которые деловито вырезали коротышки на рукоятях своих кувалд и понял, что это далеко не первый чёрный рыцарь на их щиту, и что, возможно, в подарок ему почтенный башмачник Нияс, ночной правитель Оль Мансора, отправил их не спроста. Хотел бы я знать, куда нас на этот раз занесло. Гевин принялся осматриваться по сторонам. С вершины холма открывался прекрасный вид. С одной стороны, восточной, высоко вверх вздымались седые вершины каменных громат, предгорьям которых вплотную примыкал лес. С западной стороны раскинулась бесконечная морская гладь, А за спиной юноши череда пологих зелёных холмов уходила далеко за горизонт. Дом ткнул кувалдой в сторону гор о войска. Вах, как мы там карачел гоняли, ностальгически вздохнул Небоско. Отлично. Юноше стало ясно, что они оказались неподалёку от Алантии, населённой полудикими племенами карачел. постоянно воюю семидруг с другом и горными гномами а там эльфы ткнул своим молотом небоск в сторону леса тёмные добавила войска вах соволочище те как мы одну гоняли помнишь гиви кого гоняли заинтересовалась афилия принцесса местный вах Зачем в горы пошёл, глупий, принцессу искать? Напомнил другу Вано. Эльвигия, насторожился Кевин. Принцесса дома серебряные расы гномики закивали головами. Юноша сразу вспомнил обещание, данное Треворду принцессу дома бездонной реки. Он задумчиво посмотрел на эльфийский браслет на запястье левой руки, который должен был послужить ему пропуском, и на кольцо на пальце, которое он поклялся вернуть невесте принца. "Ой", обрадовалась Софилия. "Так мы же практически на месте!" И там махнула она рукой в сторону холмов. "Должны быть земли графа Дрези. А там Повернулась Гетцагиня в сторону моря. И зимняя резиденция короля, куда пойдём? Кэлфам, решительно сказал юноша. Пришла пора сдержать своё рыцарское слово и отдать долги. Казайн, слушай, не надо, да? взволновался Бойска. Далеко, закинул головой Небойска. два день пути, да, а там город есть, да. махнул он молотом в сторону холмов. совсем рядом. как обед успеем? загорелись глаза тролля. конечно, на успеем. команда Кевина посмотрела на своего шефа такими жалостливыми глазами, что он не смог устоять. вот как с вами иметь дела. "Недовольно пробурчал юноша. Если у вас желудок на первом месте." И шеф радостно погладил себя по животу бесс. "А лучше всего дела идут на сытый желудок, поверь моему опыту." Опять же замок да резе рядом. Прогудел Зырк. "Замок? А он вроде неподалёку от авдена." Нахмурил лоб юноша. Восстанавливая в голове карту Одорона, насколько мне известно, это самый крупный городок графства. Гномики опять закивали головами, подтверждая его правоту. А ведь и вы не просто так испугались идти в лесу, а? Мелкие ваха немножко с принцесс поссорились, да? Захлопал яздыми глазками Авоська. Савсе Нимдошка подтвердил Небоско. Давай, шеф, идём в город, поторпил рыцарь Зырк. Сделаем свои дела по-быстрому, а потом к эльфам пойдём. Там вроде тоже кормят неплохо. Ну ладно, но сначала я хочу покончить с одним делом. Отошли все на 50 метров. Вот ты куда? Сам же сказал отойти. Огрезнула Тефелия. Тебя это не касается. Иди сюда. Девушка подчинилась приказу. Остальные члены команды удалились на положенное расстояние, с любопытством уставились на шефа и навострили уши. Всем было интересно, чем собирается заняться рыцарь со своим оруженосцем. Шефа это, естественно, не устроило. Ещё дальше метров на 50 до да там ложбина, прогудел Зирк. Очень хорошо, туда и залегайте. Ладно, пошли, пацаны, распорядился Лука. Оттуда подсматривай, да, интересней. "Шут гады", покачал головой Кевин, провожая взглядом друзей, скрывавшихся за вершиной холма. Ну, а ты чего хотел-то? Нетерпеливо дёрнула его за рукав Афилия. Выслушать ещё одну версию нападения на замок, сурово ответил юноша. Очень мне хочется понять, из-за каким чёрта ты всё-таки вызвал этих призраков, придав им вид чёрных рыцарей? Но «Ну, покраснела Афилия. Только давай не будем их врать. Я специальные тихобормотов удалил, чтобы ты могла говорить, не стесняясь. Я не могу принимать правильные решения, опираясь на ложную информацию. А с чего ты взял, что я врала? Я просто убегала. Всё-таки заюлила Герцыгина. Поэтому, милая моя, что у меня есть уши, а у тебя слишком длинный язычок. который порой выдаёт свою хозяйку я прекрасно помню твою реакцию на настоящего чёрного рыцаря рассказывай